В рабочую зону они шли рядом. Отец Кирилл говорил, а бригадир вслушал его в полуха, находясь во власти собственных мыслей. То были союзы, созданные самим Господом, и подвиги любви им освященные. Но как часто в наше лихое время Страсти, и легкомысли берут верх над трезвым благоразумием. Таким союзом уготована жизнь ночного мотылька над горящей свечой. Сгорают, осыпая души супругов, пеплом разочарования. В вашем союзе вы, взрослый, трезвый муж. Муки, пережитые вами в каторжном обществе, не могут служить оправданием будущей ошибки. Отрекитесь от плотского эгоизма и вместо земной, по-человечески понимаемой выгоды примите совет Божий, неспосланный вашим сердцем. Она ждет меня, седьмой год. Монах наклоняется, поднимает с влажной земли насаженную на березовую ручку совковую лопату не торопясь осматривает инструменты, только после этого спрашивает, когда назначено венчание и где такое возможно? В клубе сегодня во время репетиции. Мудрено придумали. Ну, да зачту за честь благословить ваш союз. Я знал, что вы нам не откажете. С тем бригадир уходит, Вольщенный его смирением Тихомиров, кланяется ему уже в спину. Бригадель идет по косогору отвала туда, где зэки начали строить теплушку для нового полигона. Зона тянулась все дальше и дальше, к ручью надежды, что журчал у подножия гольца с названием «Лисьий хвост». Там, по словам геологов, золото хоть лопатой греби. Ему плевать на то богатство. Оно администрацию волнует. Ордена, звание, слава. И это тоже козырь в твоей игре. Если каторжный срок перешагнет предел ожиданий. Вадим шел, не разбирая дороги, через низкий кустарник, цепляющийся крючами веточек за кирзовые сапоги. Куски черной грязи отскакивали в разные стороны, оставляя за ним грязно-зеленый след. Его отвлек запах свежеспиленного леса, а уже потом голоса. Шестеро зеков, стоя перед невозмутимым Мальховским, размахивали руками и произносили бранные слова. За их спинами лежали ошкуренные штыковыми лопатами бревна. Охранник. В расстегнутой до пупаги на сидел на лесенке в обнимку с автоматом, лениво наблюдая за перебранкой. — Сказано двойной, так оно и будет, — говорил, не обращая внимания на угрозы Ян Салыч, — нам здесь зимовать. Упоров на ходу спросил у Ольховского строгим голосом, кто отказывается выполнять ваши задания. Пособник гестапо осмотрел стоящих перед ним зэков, кивнул на новенького уголовника с крупными масляными глазами, чем-то напоминающего кота. Вот этот гражданин замутил всю поганку. — Он не умеет обращаться с вором, бугор! — ласково произнес гражданин, замутивший поганку. Двойную работу делать даже по инструкции не будем. Хрен пройдет, фашистская морда. «У меня пашут, а не блатуют», — сдерживая гнев, объяснил Упоров. «Ой-ой-ой, какой большой хозяин! У меня пашут!» семёна Гладкова вся Колыма знает, и никто с ним не ссорится». Запомни это, фартовый. Упоров побледнел, и тогда стоящий за спиной Гладкова, миловиден, подняв земелиственничную доску, без суеты опустил ее на голову новенького. Звук получился тугой, отозвавшись в ушах каторжан глухим. — Что это с вами, мужики? — спросил бригадир, посторонившись чтобы не мешать падать разом обмякшему Сене Гладкову. Завтра к вечеру не будет теплушки, останетесь без зачетов. — Эй, Упоров! — крикнул с вышки сонный охранник. — Живой тот, Блатюк, или на вахту звонить? — Тебе, попка, лишь бы хипишь поднять. Бригадир носком сапога повернул об лицо Гладкова. Сероватые веки вздрогнули, вяло сползли с глазных яблок. Глаза мутные, бездумные, смотрят мимо в высокое небо, а нижняя губа отвалилась на подбородок. «Дышит! Полейте его водичкой, ребята!» «Зачем?» — искренне удивился баловник «Доской по жопе стукнем, мозги в голову вернутся. У него же прямое сообщение!» И не ворон вовсе, я и нет. Полейте, сказано, как очнется, пусть начинает пахать или канает отсюда по холодку. Упоров обошел Гладкова, зашагал дальше, слыша, как кто-то за его спиной мочился на оглушенного зэка. «Не сдохнет», — подумал бригадир, испытывая некоторые опасения. Сдохнет, так мент все видел. Не стоит ломать голову, не дену все к черту. У тебя сегодня свадьба. Пусть душа отдохнет. зек знал, душа у него есть. Сделанное в замке открытие не принесло ему, однако, облегчения. Он стал думать о земле, как об инкубаторе где Господь наладил производство душевного материала для своих космических целей. Нет стихийного расставания души с телом. Все предначертано случается по непознаваемому замыслу востребователя. Позвал и они, души, потекли пузырьками сквозь толщу атмосферы в тайные закрома. Без сопротивления блаженном неведении с плашным потоком бывших смыслов обессиленных волей самого его создателя до самопокорнейшего состояния война преступлений больше мир потом замедляется и истекает просто накапливаясь силища до новых глобальных разрушений на сегодня тебе ясно дно До гроба и за гробом тебя ведет чужак воля. Стоит ли заплетать извилины в косички, заботясь о своей судьбе? Ты материал здесь, ты материал там. Твоя моральная аттестация никого не интересует. Отец Кирилл — существо более доверчивое и потому более обманутое, чем ты. Не надо ему верить». Верить только в себя. Такой вариант защиты от постоянного беспокойства по поводу своего неопределенного существования на этот раз сработал не так уж и плохо. И он распахнул двери кочегарки в состоянии душевного равновесия.